Глава 16. Порез в мире. Марина ушла на ужин, оставив последние штрихи на Ваниу и Мурата. И стоило ей уйти, как Мурат сильно помрачнел. Когда солнце наклонилось к верхушкам сосен, Ване показалось, что глаза у Микаляна на мокром месте. Они ушли из туалета и выбросили листочек с надписью "Закрыто". Вместе устроились за лазаретом на заваленке и щипали молодые веточки укропа. Ваня быстрыми короткими фразами записывал сегодняшний день в дневнике огрызком карандаша. «Черный гроб», «Пешка Г-4», «Дед в Панаме разведчик» и все в таком духе. Сторонний читатель, заглянувший в дневник Исаева, вряд ли смог бы увязать обрывки слов в историю. «Она сегодня пойдет туда в последний раз», — вдруг сказал Мурат. «И что ты предлагаешь?» «Не знаю. Я могу только сидеть и ждать, когда нас с Мариной съедят». «Оптимистично», — кивнул Ваня, не отрываясь от дневника. «А ты не слишком расстроился?» «Хм». Ваня заложил в дневник пиковую даму как закладку и закинул в изолятор через окно. «Ты побороться хочешь?» «Терять мне особо нечего», — Мурат отвернулся от Вани. «Марине только жалко». «У меня есть план». «Какой?» «Сейчас мы дождемся Вику и уйдем за Марине». «Это безумие!» — Урат попятился от Вани прямо по грядкам, растаптывая саженцы. Споткнулся о граблю, ругнулся и заглянул за угол лазарета. Убедившись, что там никого, сказал спокойно. «Я пытался забраться туда, но все без толку И еще сегодня вернулась хозяйка дома, если ты не помнишь. Вечером концерт, и Екатерина будет играть на своем сраном пианино для родителей. Под ее шеством театр, как-никак, Давыдова не пропустит». — Значит, во время концерта. — А я говорю, провернуть этот фокус у меня не получилось ни разу, — уперся Марат. — А сколько раз ты пытался? — Четыре раза через зеркало и один раз даже в колодец нырял, только зря намок. — Ты траву жёг? — Траву марине? — Да, я думаю, всё дело в дыме. — С чего такая уверенность? Мурат представил грабли к бревенчатой стене теремка и понизил голос. У нее особые сигареты. Маринка их перекупает в деревне. Не стоит с этим связываться. Наркотики. Шутка ли?» — размышлял Ваня. «Ты ведь чувствуешь, а может, ты наверняка знаешь, что Катерина нас так просто не оставит, особенно когда появилась Ворониха. И стоит только солнцу закатиться...» «Закатиться», — повторил Мурат. «И нам придет крышка. Меня и тебя черти стороной не обойдут». «Они не черти, они вампиры!» «Да хоть пришельцы, все равно!» «Давыдова придет за нами, иначе Маринэ не стала бы так нервничать сегодня утром!» «Да, она перетрусила!» «И я тоже», — признался Ваня. «Я ночевать в лагере не буду, и круг домик твой нам не поможет. Нужно где-то спрятаться от Давыдовой!» Мурат невольно перевел взгляд левее. Туда, где за лесом качались на волнах деревянные лодки. Изея отражала оранжевый закат. Концерт уже гремел. — Если ты собрался уходить, то чего сидишь такой расслабленный? — задумчиво спросил Мурат. — Жду кое-кого. — Нет. — Нет, — замотал он головой, догадавшись. — Только не Вика. Не надо ее впутывать. Я надеялся. — Надеялся, что я останусь в лагере? — закончила за него Золотарева. Она выглянула из-за угла, и Мурат снова взвизгнул, как девчонка. Вика спрятала лицо под маской лисы из цветной бумаги. Мурат подбежал и задрал маску вики на лоб. — Это слишком опасно идти с нами. Пропустишь моменты, и тетя Таня закроет пищеблок на ночь, спать ляжет, и все. — Я с вами, — упрямилась Вика. — А если ничего не получится, — увещевал Мурат, — мы попадемся в руки прямо к Воронихе. Когда мы вломимся к ней в дом, она сразу с нами покончит. — Все получится, — улыбнулась Вика. Я себе маску взяла. А ты что возьмешь?» «Ничего», — опешил Мурат. «Ты же говорил, что нужна маска, чтобы ходить в зеркало. марина так объясняла?» «Объяснять-то она объясняла, только я не знал, что вы с Исаевым уже сговорились. Я ничего не готовил, я даже не знал», — оправдался он. Ваня почувствовал себя лишним. Очень уж Вика и Мурат проникновенно переглядывались друг с другом, так что было даже неловко смотреть. «А ты, Исаев, тоже приготовился?» — спросил Мурат возмущенно. «Я не знал про маски. Нарисую круги как марина делала, и хватит». «А что нам маски не взяла?» — продолжил Мурат. «Ха!» — Вика подбросила монетку и пустила ее плясать между пальцами. «Мне по дороге попалась только одна девочка с костюмом. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. Тоже Круди нарисует и хватит ему». — фыркнул Исаев, кивнув Вике. — Какие еще маски, Миколян, что за бред? — Бред? — изумился Мурат. — Мы собираемся в зеркало залезть. Вот это настоящий бред. — Ты и принесла? Ваня отодвинул Мурата от Вики. — Набежаешь. Она достала помятую самокрутку марины Я не верю, что мы идем на это, — выдохнул Мурат. — Исаев, ну ты же Вике друг, зачем ее брать? В повисшей тишине было слышно, как надрывается фонограмма на концертной поляне. Трое друзей, не сговариваясь, пересекли Пионерскую аллею и пошли напрямик к поляне. — А ты что о ней знаешь, Миколян? — прервал молчание Ваня, искоса глядя на Вику. — Заткнись, Исаев! — Мурат встал между Ваней и Викой. — Золотарева девушка! Ей стоит держаться подальше от таких тварей как Ворониха! — А марине кто? — подняла бровь Вика. «Ты, Марат, лучше не умничай и панику не разводи». Они остановились поодаль, на самой опушке леса. Солнце почти село, и цветные огни над сценой и вокруг зрительских мест ярко отражались в глубокой зее. На поляне толпилось столько народу, что с опушки не было никакой возможности увидеть Айболита на сцене. Но Ваня слышал проигрыш пианино, аккомпанемент Катерины. «Она там», — сказала Вика. «Давыдова отработает на славу». марины не видно», — добавил Мурат печально. «Отлично!» Голос у Вики дрожал от нетерпения, и монетка мелькала то в одной руке, то в другой. Бежим тогда к зеркалу. И, не тратя время на разговоры, друзья помчались напрямик через лагерь к заброшенному пряничному домику. Дверь оказалась незаперта Они легко вошли. Те же лавочки скрипучий пол, которые Ваня видел прежде. Шторы не впускают свет на длинную веранду. но на этот раз дверь, в которой происходило таинство, заперта. — Не проблема, — заявила Вика и вытащила шпильку из волос, скрученных на макушке в гнездо. Стала ковыряться в большом амбарном замке. Мурат изумленно глядел на нее. Когда Вика достала три шпильки в помощь и начала ловко ими орудовать в скважине, как опытный вордомушник, лицо Мурата вытянулось еще сильнее. — Закрой рот, Миколян! — бросила ему Вика, не отвлекаясь от дела. а то муха залетит. Тем временем Ваня прошел глубь теремка и нашел там маленькую старую печку, украшенную железными вензельками. «Мурат, поди сюда!» Позвал Ваня и открыл печь. Он провел ладонью по внутренней стенке печи и вытащил испачканные в черной копоте пальцы. Стал пачкать лицо, вырисовывая круги вокруг глаз. «Прям так?» — Мурат наблюдал за Ваней. Ты не то чтобы маску нарисовал, только перепачкался. — Пацаны, все готово! — крикнула Вика. Послышался стук. Замок упал на пол, скрипнула дверь. «Скорей — Скорей! — бросил Ваня и оставил Мурата наедине с залой Сумерки подбирались к теремку Воронихи неумолимо, и зеркало в заветной комнате отразило розово-красные лучи болезненного заката. Устроившись под зеркалом, Вика попросила у Мурата зажигалку Марине. Вспышка, пляжущий огонек, потянулся сладкий запах горьких трав. — Я знаю, что это, — сказала Вика, наблюдая за тем, как тлеет сигаретка. — Здесь грибы и полынь, колдовское варево. — Его курить-то можно? — поморщился Ваня, чувствуя, как знакомая горечь туманит голову и вяжет рот. — Не уверена, — принюхалась Вика. — Бывают разрешенные грибы, но есть ли они в этом табаке? — Как проверишь? В Моховой таким балуются. Вернулся Мурат с аккуратно зачерненными глазами. Ваня догадался, что все это время он наводил себе красоту. И навел. Миколян стал похож на актера немого черно-белого кино, на мужчину, которому нарисовали стрелки чуть шире положенного, для усиления драмы. — Чего смотришь? — огрызнулся он. — Ну что я... я ничего, — сдал назад Ваня, подумав. — Зато на панду не похож. «Мне даже нравится», — улыбнулась Вика. «Ага, так я тебе и поверил». Совсем скисмурат. «Если помрем, так пусть у меня хотя бы лицо будет чистое. Менты быстрее опознают». Вика ткнула его в плечо. «Прекрати. Никто не умрет. Понятно тебе, паникер? Нет, вам обоим. Понятно?» Ваня неопределенно хмыкнул. С тех пор, как дым ударил ему в голову, Исаеву все было непонятно. Казалось, что так сильно дым действует только на него, потому что в затененных глазах Мурата блестела искорка сознательности. Такая искорка, которой в бледных глазах Вики Ваня никогда в жизни не видел. «Может, и хорошо, что Мурат с ней водится», — лениво подумал Ваня, разгоняя руками сгущающийся грибной туман. «Ты, Исаев, у нас двигатель экспедиции. Знаешь, что делать?» — спросил Мурат, трогая зеркало с опаской. «Я видел это только один раз, а ты много», — проговорил Ваня, пересчитывая пальцы на руках. «Что там?» — спросила Вика. «Да пять штук, все в порядке, можно идти». «Я уже прилично угорел», — пробубнил Мурат. «Почему?» — шепнула Вика. «Потому что это чертово зеркало больше не кажется мне твердым». И действительно, Ваня тоже заметил перемену и согласился, что зеркало стало... Выпуклым, как линза. За окном уже почти стемнело. На полу в пепельнице медленно мигал лиловый огонек и отражался искоркой в зеркале. Отражались в линзе лица друзей, перепачканный Ваня, серый от страха лицо Мурата и Вика в лисей маске с кривым вырезом миндалевидных глаз. Мурат и Вика жались друг к другу, держась за руки. — У меня колени трясутся от нетерпения, Исаев, — призналась Вика. — Давай, командуй! «Хорошо», — выдохнул Ваня развернувшись спиной, шагнул назад к узкому зеркалу. «Я попадаю в отражение проема. Посмотрите, как будто я спиной захожу в дверь только с той стороны». «Чуть левее», — поправила Вика. Ваня затаил дыхание, взял левее и сделал широкий шаг. Он закрыл глаза, опустил ногу в зеркало и, пригибая голову, увлек себя в омут. Сначала Исаев услышал сдавленный стон Мурата и только потом понял, что не почувствовал спиной никакого сопротивления. Более того, стало прохладно, а по ногам тянул настоящий мороз. Ваня открыл глаза. Все получилось. Он был там, в неведомом зазеркалье, и это там оказалось вовсе не в домике Воронихи. Исаев стоял лицом к узкому высоченному зеркалу на пустой стене метров пять в высоту. Зеркало отражало витражные цветные окна на противоположной стороне. Ваня обернулся, судорожно оглядывая просторное помещение. Здесь было пусто. Ни души, только зеркало. Пол застелен множеством цветастых ковров — турецких, узбекских, с бахромой круглых, маленьких и больших. В ожидании друзей Ваня рукавом вытер под солба и висков. Ему казалось, что Мурата и Вики нет уже целую вечность. Время тянулось, и внимание Вани, будто под гипнозом, утекло к узорам оконных витражей. В переплетении линии ему мерящились звезды, круги и плавающие буквы. Неземной свет распадался на тонкие лучи, рассыпался на ковры и таял, как снег. — Этот половичок совсем как бабушка вязала, — сказала Вика, трогая рукой простую тряпочную дорожку из лоскутов. Ваня вздрогнул. Он не заметил, как друзья прошли через зеркало. «И моя тетка такие вяжет», — сказал Мурат глухо. Втроем они подошли к высоким, упирающимся в пол окнам, и посмотрели вдаль. За витражами расстилалось ровное поле, вдалеке чернела лесная полоса. Поле тонуло в тумане, а от леса торчали только острые макушки елок. Круглая серебряная луна ярко сияла прямо над их головами. «Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна», — напел Мурат тихонько песню Цоя. «И не вижу ни одной знакомой звезды». И Ваня удивился, как Мурат был похож на сестру, когда она пела при первой встрече с Ваней. «Куда дальше?» — шепнула Вика и завертела головой. На западной стене выселась узкая дверь. «Вариантов немного», — со страхом в голосе ответил Мурат. «Слышите? Там музыка играет». Вика пошла к двери. Маска придавала ей смелости. А Мурат и Ваня с Сажей на глазах чувствовали себя голыми. Мурат тоже пошел послушать, а Ваня задержался у зеркала. С изнанки оно оказалось гораздо уже, и Ваня мог видеть только одну половину лица. Серебряный диск висел прямо у него над головой. Сложилось странное отражение. Луна мерцала, как нимб, отчего лицо Ване потемнело, но глаз сиял голубой бусиной, а вверх утекали розовые полосы витража. — Вика, смотри! Ваня еще старался увериться в происходящем. — Это не зеркало, это порез. Порез в стене или порез в мире. Как объяснить? — Ваня! — позвала Вика. — Это случилось. Мы здесь. «Идем уже!» «Продержимся до рассвета и назад!» — шепнул Мурат. Ваня напоследок пересчитал пальцы. «У меня пять пальцев». «И что?» — стал раздражаться Мурат. «Значит, мы не спим!» — пояснила Вика. «Прекрасно! Если помрем, то наверняка!» — фыркнул Миколян и взял ее за руку. «Не отходи от меня!» Вика поправила маску и осторожно приоткрыла высокую дверь. Они быстро заглянули в щелку. «Посмотри ты, Исаев!» — поманил Мурат. «Скажи, что видишь то же, что и я». Ваня осторожно заглянул за дверь. Там шумел оживленный прием. «Мы в каком-то посольстве? Хотя нет...» — сбился с мысли Ваня. Среди гостей много иностранцев, не говоривших по-русски. Женщины в вечерних платьях, каких Ваня не видел даже по телевизору. мужчины в смокингах. Благородное собрание, но Ваня присмотрелся внимательнее и заметил странности. Некоторые приглашенные нарядились в национальные костюмы. Попадались женщины в расписных чипцах, мужчины в шляпах с узором, с перьями, в обуви странной формы. Эти детали как бы проявлялись в пестрой толпе, если долго рассматривать кого-нибудь одного. «Ребят, это что такое?» — спросил Ваня едва слышно. да ваня «Я тоже заметила», — шепнула Вика. Их дверь была на возвышении, метра два над уровнем приемного зала. И с высоты охватить взглядом собравшихся было непросто. Гости гуляли вокруг длинного стола. Обычная картинка из кино, но ни одного стула. К тому же гости двигались и не хаотично, а по часовой стрелке. Спустя несколько минут наблюдений Ваня стал выхватывать еще более странные детали. По углам залы в больших ступах торчали ворохи красных флагов, почти таких же, как в знаменной комнате, только полотно массивнее и как будто даже краснее. Около одной из ступ скромно стоял человек с мокинге и в маске быка. Ваня хотел верить, что это именно маска. Очень уж она была реалистичной. «Орган играет. Слышите?» Мурат подался вперед. «Но где же он тут поместился?» Ваня прислушался. Музыка напоминала ему орган, хотя в жизни он органа не то что не слышал, но даже и не видел. У самого длинного стола пританцовывала в такт женщина в белом платье с серпом на поясе. Но не это было странным. Дама повернулась к Ване, и за ее спиной торчали ветки хвороста. Она заткнула их прямо за ворот платья. Ваня глянул на свои пальцы, ему почудилось, будто бы между указательным и безымянным пальцами Затесался шестой мизинец. Но почудилось только на мгновение, так что Ваня, списав все на дурман тумана, вернулся к своим наблюдениям. И чем дольше Ваня присматривался, тем меньше помещение становилось похоже на приемное посольство и все больше напоминало бальную залу прошлого столетия. Девять открытых стеклянных дверей вели на площадку, за которой открывалось туманное поле. Оттуда из леса и тянулось молочное густое марево. точь-в-точь точь дым от самокрутки Марине. Гости плавали в нем по пояс, как в молоке. В этот момент дверь распахнулась, и друзья увидели двух мужчин в английских смокингах. Один из них держал в руках черную планшетку, а второй — кожаный саквояж. Тот, что был с планшеткой, опустил на кончик носа очки половинки и смерил взглядом застывшего на корточках Ваню и вцепившихся друг в друга Вику с Муратом.